Наверное, во все времена старшее поколение любило прихвастнуть перед младшим своей силой и удалью. Я заметила еще одно. Как только разговор заходил о боях со своими же русскими, то есть с дружинами соседних княжеств, деды заметно скучнели. Даже когда их дружина побеждала соседскую, начинались заминки. Ясно. Русским стыдно, что они били русских же. А не бить было нельзя... В ответ на такой явно дурацкий вопрос Трофим почесал репу и крякнул. «Так ведь как не бить Настёна? Либо мы их, либо они нас». Похоже, я своими расспросами зашла не туда. Пришлось срочно переводить разговор на другое. «Дед Трофим, а ты чего не женился-то?» «Как не женился? Да у меня женка, такая красавица была, что вам и не снилось. У нее коса твоей...» Совесть не позволила Трофиму соврать уже совсем откровенно. Ну, почти такая же была, и статная, во! Руки Трофима выписали в воздухе нечто вроде песочных часов. А вы с Лужкой из-за своих мечей скоро вовсе козюльками станете. Ни тебе боков, ни титек, одни глазищи вон остались. Ну, это ты, Трофим Иванович, ошибаешься. Во мне еще килограммов десять лишних, и у Лужки тоже». И бока есть, и титьки. Конечно, с твоей Любушкой не сравнить, но лично для меня многовато. Правда, явное похудание, а по моему мнению, просто приведение тел в более приличную форму, стало бросаться в глаза всем. Начала ворчать Иоаннея. Мол, что за девки, тощие, как жердины. Кому такие нужны?» «Я чуть не съехидничала, что мы никому и не напрашиваемся». «Это мысль. Может, отощавшую до 44-го размера невесту оставят в покое, пока не поправится». «А вот тут, как говаривал товарищ Шарик в Простоквашине, индийское национальное жилище попросту фиг вам». «Зря надеялась. Она кажется кажется, собралась принимать меры по нашему служкой от корму». Придется утроить тренировки, чтобы мышечная масса не позволила жировым отложениям взять верх. А еще смириться с нелюбовью моей Насти к сладкому. Вот дома в Москве отыграюсь, неделю буду в кондитерской сидеть. Все мое спокойное житье оборвалось в одночасье. Я больше всего переживала, как бы не оказаться действительно замужем за боярином Андреем Сивым, а налетела совсем на другое. Словно шла по яркому летнему лугу и вдруг провалилась в какую-то яму ужаса и отчаяния, из которой немедленно следовало выбираться, иначе засыплет. Почти установившееся душевное равновесие разом перечеркнул один сон. Под окном слышался голос деда Трофима. «Анеюшка, а скажи-ка ты мне, к чему бы мне, но не такой сон снился?» «Что-то я не замечала, чтобы тетка снисходила до толкований кому-либо снов». «Сейчас, как глянет из коса, у деда Трофима не только все желание разбираться в своих сновидениях, но и память отшибет. Небось, ни не один сон, но и имя свое забудет. Анея так может». Но тетка спокойно выслушала рассказ деда со странным ночным видением. Мол, пёрла на него прямиком какое-то чудище. Лось, не лось, повыше будет. Ноги длинные, вроде как лошадиные, только крепче. Морда не то овечья, но опять же на лошадь чем-то похожа. А главное, спина горбатая. Меня так и подмывало высунуть нос и сказать, что это верблюд. Но не рискнула. «Кто знает, как отреагирует на мои познания Анея, не стоит выдавать, и без того уже многое продемонстрировала». «Что это за чудище такое, а, Анеюшка?» «Есть такой зверь, верблюдом зовется. Вроде нашей лошади купцы из дальних стран держат, животина выносливая, крепкая. А с чего тебе приснился? Не знаю». Сходи к Лариону, поставь перед божницей свечку, может, пройдет. Вот терас раз. Мало того, что наша строгая тетка позволяет себя называть Анеюшкой, она еще и про верблюда все знает. Потом я вспомнила, что Анея жила в Рязании. Наверное, там у купцов и видела. А до Козельска эти животины не доходили. Мне в ту ночь тоже снился весьма странный и даже страшный сон. Но я к Анее советоваться не пошла. Наоборот, постаралась никому не подать вида, что мне дурно после увиденного. Это была какая-то странная жуткая картина. Я проснулась, не в силах поверить, что всего лишь снилась. Вокруг наша, слушай, светелка, а мне все казалось, что я в степи в жилище страшного монгола. Говорят, те, кто летает во сне, растут. Я уже давно перестала расти, разве что в лушкиных глазах. Но этой ночью летала, испытывая от полета не удовольствие, а страх, Настоящий почти животный ужас, потому что передо мной сначала была огромная равнина, по которой широкой черной лавой двигались садники, тащились кибитки мерно покачиваясь, вышагивали верблюды, шли пешие, скрипели телеги, ржали кони, ревели верблюды, кричали люди. Эта масса заполонила всю землю насколько хватало глаз. Я то опускалась, подлетая к отдельным всадникам настолько, что были видны их грязные лица с узкими глазами, то поднималась, и тогда равнина внизу снова превращалась во множество движущихся точек, сливавшихся в единый страшный вал, готовый поглотить на своем пути все живое. Даже во сне я понимала, что это татарское войско, хотя узкоглазые рожи всадников на лица моих знакомых татар не походили вовсе. У меня были приятели татары. Я имела дела в Казани и прекрасно знала, что выглядят жители Татарстана совсем не так. Дело не в отмытости или одежде, лица другие, не широкие и не узкоглазые. А потом я увидела большой желтый шатер и болтающееся над ним какое-то знамя со множеством концов и хвостов, развивающихся на ветру, и внезапно оказалась внутри прямо перед знатным монголом, судя по обилию позолоты и прочей дряни, но разглядывать некогда, во сне иногда и не видишь, а точно знаешь, кто перед тобой и что вокруг. Очень хотелось спиться ногтями в его широкоскулую рожу и расцарапать ее до крови. Я не стала сдерживать себя в этом желании, мои ногти полоснули по физиономии но, к сожалению, до глаз не дотянулись, оставив только следы на щеках. Монгол отшатнулся, как от чего-то ужасного, а я, расхохотавшись, словно вылетела прочь. Правда, успела крикнуть на прощание. «Я убью тебя!» «Ну, ведьма ведьмой!» «Разве что метлы не хватало!» «Это уже слишком!» Мало того, что провалилась 13 век, так еще и ночами летать стала так и на лысую гору занести может. Хорошо, что не закричала в действительности. Но, проснувшись, долго лежала в темноте, с трудом переводя дыхание и едва удерживая готовое выскочить из груди сердца. Попыталась сообразить, не Хэллоуин ли нынче, но не смогла толком вспомнить, когда он. Кажется, в самом конце октября – Мировые ведьмы здесь ни при чем, это дело рук местных. Во сне я, несомненно, видела Батыева войска и его самого, а он испугался. Ох, как он испугался! Может, повернет в сторону? Ради такого случая я готова была испытать ночной кошмар еще раз, пролететь над его туменами, поорать по пути, а потом по-настоящему куда крепче вцепиться в рожу хана и рассарапать ее до безобразия если б я знала, что происходило с самим Батыем».